Глава 19 А когда она заговорила, у бедняги Брикса не осталось никаких шансов. Он был уничтожен. Скрэп и сказала только «Здравствуйте», когда мистер Уилкинс представил их друг другу. Но этого было достаточно. Брикс погиб. Из приветливого, разговорчивого, веселого молодого человека, брыжущего жизнелюбимой симпатии, он превратился в молчаливого, серьезного, с крошечными капельками пота на висках. Он также стал ужасно неуклюжим. Уронил, передавая ей чай-ложечку, поставил мимо блюда с макаронами, они попадали на землю. Он ни на миг не мог оторвать взгляда от прекрасного лица. И когда мистер Уилкинс, поясняя, кто он такой, поскольку сам Брикс не мог вымолвить ни слова, сообщил леди Каролине, что перед ней владелец сан сальваторы который завернул в Медзага проездом в Рим и так далее и тому подобное, и что другие три дамы пригласили его переночевать здесь, в его собственном доме вместо гостиницы, и что мистер Брикс ждет ее одобрения этого приглашения, поскольку она является четвертой хозяйкой, Поясняя ситуацию леди Каролине, мистер Уилкинс все нанизывал и нанизывал слова довольной и ясностью речи и звуком собственного хорошо поставленного голоса, и все это время Брикс сидел, проглотив язык. Скрэ повладела глубокая меланхолия. Все хорошо знакомые ей симптомы, характерные для будущего захватчика, были на налицо. И она понимала, что если Брикс останется, ее целительному отдыху придет конец. Затем она вспомнила Кейт Ламли и ухватилась за Кейт, как за соломинку. «Я была бы только рада», — сказала она, слабо улыбнувшись Бриксу. Приличия требовали от нее улыбки, но даже такая легкая продемонстрировала ямочки, и Брикс еще сильнее вытаращил глаза. «Но есть ли у нас комната?» «Конечно есть», — сказала лоти «Комната Кейт Ламли!» и «Я полагала», — сказала скреп, повернувшись к миссис Фишер, и Бриксу почудилось, что до сего момента он не знал, что такое музыка. «Э, «Ваша подруга должна вот-вот приехать?» «О, нет!» — заверила ее миссис Фишер. «На удивление безмятежно», — подумала Скрэп. «Мисс Ламли!» — начал мистер Уилкинс, но, повернувшись к миссис Фишер, осведомился. «Или, вернее сказать, миссис Ламли!» «Никто никогда и не собирался жениться на Кейт!» — беспечно ответила миссис Фишер. Итак, мисс Ламли во всяком случае пребывает не сегодня, а мистер Брикс, осмелюсь сказать, к сожалению, завтра должен продолжить свое путешествие, так что его пребывание ни в коей мере не помешает возможным перемещением мисс Ламли. «Тогда я, конечно, присоединяюсь к приглашению», сказала Скрэб с божественной сердечностью. По крайней мере, так послышалось Бриксу. Он, покраснев, что-то пробормотал, и Скрэп подумала «ох», и отвернулась. В результате чего Брикс познакомился с ее профилем. А если и существовало на свете что-то более восхитительное, чем Скрэп-анфас, так это была Скрэп-профиль. Ну что ж, это только на сегодняшний день и вечер. А утром он сразу же уедет. Дарима до еще добираться, и добираться ужасно, если он вдруг задержится до вечернего поезда. Ей казалось, что экспресс Дарима шел ночью, «Ну почему эта особа Кейт Ламли до сих пор не приехала?» Она о ней совершенно забыла, а тут вспомнила, что ее, кажется, пригласили еще две недели назад. Что там такое с ней случилось? А этот человек, стоит его впустить, непременно захочет повидаться с ней в Лондоне, начнет таскаться по всем тем местам, где бывает она. Она опытным глазом определила в нем все задатки страстного и настойчивого захватчика. «Ага», — подумал мистер Уилкинс, наблюдая за лицом Брикса и заметив его внезапное молчание. Если между этим молодым человеком и миссис Арбатнут существует своего рода взаимопонимание, тогда впереди неприятности. Только не такие неприятности, как я вначале предполагал, с Арбатнутом в главной роли, роли истца, а другие. Но и в этом случае им будет необходим мой совет, чтобы избежать публичного скандала. Брикс, захваченный страстью и ее красотой, примется домогаться дочери Дроид Твичей, та, естественно, его отвергнет, брошенная миссис Арбатнут расстроится и продемонстрирует это. Приехав, Арбатнут обнаружит жену в загадочных слезах. Осведомившись об их причине, он получит холодный отпор. Затем последует новая цепь неприятностей, и во мне они будут искать и найдут советчика. Лотти сказала, что миссис Арбатнут нужен муж, но она была не права. Миссис Арбатнут нужен Брикс. Но, похоже, она его не получит. Отлично. Я тот, без кого им не обойтись. «Где ваши вещи, мистер Брикс?» С материнской заботливостью осведомилась миссис Фишер. «Разве их не нужно доставить сюда?» Солнце уже опускалось в море, и ароматная апрельская сыра, следовавшая за закатом, начала пробираться в верхний сад. Брикс вздрогнул. «Мои вещи?» — переспросил он. «О, да, их надо доставить, они в Медзага. Пошлю Доменика. Моя пролетка ждет в деревне, он сможет на ней вернуться. Пойду, скажу ему». Он встал. Кому он это говорил? Понятно, что миссис Фишер, хотя взгляд его не отрывался от скреб которая сидела молча и ни на кого не смотрела. Затем, овладев собой, он пробормотал, запинаясь. «Простите, великодушно, все время забываю. Я спущусь и сам за ними съезжу». «Но мы действительно можем послать Доменика», произнесла Роуз, и, услыхав ее ласковый голос, он повернулся к ней. «Вот она перед ним, его дорогой друг», «Леди с восхитительным именем». Но как она за это короткое время изменилась? Может, это ускользающий свет стер с ее лица краски, и она стала таким бесцветным и туманным, таким призрачным? Прекрасный добрый призрак, все еще носящий красивое имя. Но все же призрак. Он снова повернулся к скрэп и тут же забыл о существовании Роуз Арбатнут. «Разве можно думать о ком-либо или о чем-либо, оказавшись лицом к лицу», с воплотившейся мечтой. Брикс не предполагал и не надеялся, что может существовать кто-то такой же прекрасный, как его мечта о красоте. До сих пор он никогда не встречал никого даже отдаленно ее напоминающего. Он встречал и по достоинству ценил многих красивых женщин, очаровательных женщин, но ни одна из них не была похожа на богиню во плоти. Он привык думать, что если когда-либо увидит совершенно прекрасную женщину, то просто умрет, и, встретив ту, которая соответствовала его идее о совершенно прекрасной женщине, хоть и не умер, но напрочь потерял способность хоть как-то управлять собой и собственными делами. Остальные были вынуждены сделать все за него. Распросами вызнали, что багаж его оставлен в станционной камере хранения в Медзага, послали за Доменика и, понукаемый всеми, кроме скреп, которая сидела молча и смотрела в пространство, брикс был вынужден отдать соответствующее распоряжение съездить в пролетки на станцию и вернуться с его вещами за крахом брикса наблюдать было очень грустно все заметили это даже роуз клянусь думала миссис фишер никакого терпения не хватает смотреть как хорошенькое личико превращает прекрасного мужчину в законченного идиота и поскольку на воздухе стало прохладно, она зачарованного Брикса было больно смотреть, она отправилась распорядиться, чтобы для него подготовили комнату, сожалея, что уговорила бедного мальчика остаться. Из-за того, что чары леди Каролины никак не подействовали на мистера Уилкинса, она забыла об их силе. Бедный мальчик, очаровательный мальчик, к тому же, и брошен на произвол судьбы. Она не могла ни в чем обвинять леди Каролину, ведь не она толкнула его в бездну, она даже и внимания на него не обратила Однако делу это никак помочь не могло. В других отношениях вполне разумные мужчины, стоит ему видеть хорошенькое личико, летят на него, как бестолковые мотыльки на горящую свечу. Она уже не раз была этому свидетельницей. Слишком часто она была этому свидетельницей. И, проходя мимо Брикса, чуть ли не погладила материнской рукой его белокурую голову. «Бедный мальчик». Затем Эскрэп, докурив сигарету, встала и ушла в дом. Нет никакого резона сидеть здесь и удовлетворять желание мистера Брикса поедать ее глазами. Она бы еще побыла в саду, посидела бы в своем уголке за волчьими ягодами, полюбовалась бы закатом и тем, как один за другим загораются окна в деревне, подышала бы еще сладкими вечерними ароматами. Но тогда мистер Брикс непременно потащится за ней. Вот оно, старое знакомое мучение. Отпуск мира и свободы прерван. Возможно, и окончен, потому что кто знает, уедет ли он завтра. Из дома-то он, изгнанный призраком Кейт Ламли, может, и съедет. Но кто мешает ему снять комнаты в деревне и приходить сюда каждый день? Это тирания, это диктатура, когда один человек терзает другого. И при этом она скроена таким образом, что даже не может его отпугнуть. Ее все равно поймут неправильно. Скрэп очень любила проводить вечера в своем уголке и страшно разозлилась на мистера Брикса, который лишил ее этого. Поэтому повернулась спиной к саду и к нему и, не говоря ни слова, отправилась к дому. Брикс же, разгадав ее намерение, вскочил, расшвырял стулья, которые вовсе не стояли у нее на пути, перевернул табуретку, которая теперь оказалась у нее на пути, промчался к широко распахнутым дверям с намерением их распахнуть и, пропустив ее вперед, прошествовал рядом с ней через холл. Ну что можно поделать с мистером Бриксом? Это же его собственный холл. Она никак не могла запретить ему сюда входить. Надеюсь, Начал он, не отрывая от нее взгляда и натыкаясь на предметы, которые в ином случае прекрасно бы обогнул. На угол книжного шкафа, на старинный резной буфет, на столе, где стояла ваза с цветами, из-за чего вода расплескалась. Вы здесь удобно устроились. Если это не так, я... я их живьем сожгу. Голос у него дрожал. Ну что можно поделать с таким вот мистером Бриксом? Она, конечно, могла, сказавшись больной, забиться в свою комнату и даже на ужин не выйти. Но опять же, вся эта тирания... «Мне здесь вполне удобно», — сказала Скрэп. «Если б я только мог предположить, что вы приедете...» — начал он. «Замечательный старинный уголок», — Скрэп старалась говорить максимально холодным и отрешенным тоном, но без надежды на успех. Кухня находилась на этом же этаже, и когда они проходили мимо, дверь приоткрылась, и слуги, внимательно наблюдавшие за ними, обменялись взглядами, которые «переведи их в слова», означали бы «Ого» и «Ага», что, в свою очередь, означало бы их констатацию неизбежного, предвидение неизбежного, а также их полное понимание и одобрение. «Вы наверх?» — осведомился Брикс, и она приостановилась у лестницы. «Да? А в какой комнате вы проводите время? В большой гостиной или в желтой комнате?» «В своей спальне». Так что подняться вслед за ней он не мог, ему ничего не оставалось, как ждать, когда она снова выйдет. Ему ужасно хотелось спросить, какую спальню она занимает. Он восхитился тем, что она назвала хоть какую-то из комнат его дома своей, чтобы представлять ее в этой комнате. А вдруг, по счастливой случайности, это его собственная спальня. И отныне, и навсегда она будет полна ее чарами. Но он не осмелился. Он потом сам разузнает, у Франчески или у кого-то еще. «Значит, до ужина мы не увидимся». «Ужин восемь», — уклончиво ответила Скрэп, поднимаясь по лестнице. Он смотрел ей вслед. Она миновала Мадонну, портрет Роуза Арботнут, и темноглазый образ, который он считал таким милым, поблек, съежился, когда она проходила мимо. Лестница сделала поворот, и закатное солнце, льющееся через западное окно на мгновение, осветило ее лицо, превратив его красоту в нечто неземное. Она исчезла, и свет тоже погас. Лестница стала пустой и темной. Он вслушивался в ее шаги, пока они не затихли, пытаясь угадать по звуку закрывшейся двери, в какую из комнат она вошла. А затем, словно во сне, бесцельно прошелся по холу и снова вышел в верхний сад. Скрэп видела его из окна. Она видела, что Лотти и Роуз сидят на краю парапета, там, где и ей хотелось бы сейчас находиться. Она видела, как мистер Уилкинс взял Брикса за пуговицу и что-то ему рассказывает. Очевидно, историю про растущий в центре сада Алиандр. Брикс слушал с терпением, которое она сочла даже милым, поскольку это был его собственный леандр и история его собственного отца. Она по жестам мистера Уилкинса догадалась, что он рассказывает именно об этом. Ей самой поведал эту историю вскоре после приезда Доменика. Он также рассказал ее миссис Фишер, а уж там мистеру Уилкинсу. Миссис Фишер эта история очень понравилась, и она часто к ней возвращалась. Это была история о прогулочной трости из вишневого дерева. Отец Брикса воткнул ее в землю в этом самом месте и сказал отцу Доменика, который тогда был садовником, «Здесь у нас будет олеандр». Отец Брикса оставил трость, воткнутой в землю, как напоминание отцу Доменика. И с годами, никто и не помнит, когда это случилось, трость дала ростки, и это оказался олеандр. Бедный мистер Брикс смиренно выслушивал историю, которую знал с младенчества. Наверное, он думал при этом о чем-то другом. Она боялась, что так оно и есть. Как жаль, как ужасно жаль, что людьми вдруг овладевает решимость схватить и поглотить другого человека. Если б только их можно было убедить заниматься самими собой. Ну почему мистер Брикс не может быть таким, как Лотти, которая никогда ни от кого ничего не нужна, которая всегда оставалась самой собой и уважала целостность и самостоятельность других? Вот с Лотти хорошо. С ней дружишь и при этом чувствуешь себя свободной. Мистер Брикс тоже вполне симпатичный. Она подумала, что он мог бы ей понравиться, если бы только она сама до такой чрезвычайности не нравилась ему. Скреб было грустно. Вот она, сидит в заперти, в своей комнате, душной из-за заливавшего ее вечернего солнца, вместо того, чтобы наслаждаться прохладой сада. И все из-за мистера Брикса. Чудовищная тирания. И она не станет ее терпеть, Она все равно выйдет, прокрадется по лестнице, пока мистер Уилкинс, ну что за сокровище этот человек, удерживает мистера Брикса рассказом про Алеандр, а затем через парадную дверь выйдет на зигзагообразную тропу. Там ее точно никто не увидит, никому и в голову не придет искать ее там. Она прихватила накидку, поскольку не собиралась возвращаться еще долго, может быть, и на ужин не пойдет. И это мистер Брикс будет виноват, что она осталась голодной. И еще раз на всякий случай, глянув в окно, выскользнула из дома и скрылась под покровом деревьев на зигзагообразной тропе, где уселась на скамейку, одну из тех, что были расставлены на каждом повороте, чтобы дать возможность отдышаться тем, кто поднимался к замку. «Ах, как здесь мило!» — подумала скреп, издав вздох облегчения. «Как прохладно! Как чудесно пахнет!» Между соснами она видела тихую воду маленького залива, огоньки, зажигавшиеся на другой его стороне, а вокруг нее был зеленый полумрак, в котором еще виднелись розовые гладиолусы и белые маргаритки. Ах, как мило! Как спокойно! Ничто не шлахнется, ни листик, ни травинка. Единственными доносившимися до нее звуками был лай собак где-то на холмах, да отдаленные голоса, когда внизу на площади открывалась дверь ресторана, но потом дверь закрывалась, и голоса тут же исчезали. Она снова удовлетворенно вздохнула. Ах, как... Вздох застрял в ее груди. Что это? Она подалась вперед, напряженно прислушиваясь. Шаги. По дорожке. Брикс. Все-таки отыскал ее. Бежать? Но нет, шаги доносились снизу, не сверху. Кто-то шел из деревни. Наверное, Анджела с провизией. Она снова расслабилась. Но это было мало похоже на легкую быструю походку юной Анжелы, Кто-то поднимался медленно, с передышками. «Шаги того, кто не привык ходить по горам», — подумала скреп. Мысль о том, что, наверное, стоило бы вернуться в дом, ей и в голову не пришла. Она не боялась ничего на свете, кроме любви. Пираты или убийцы, как таковые, не внушали ужасы дочери Дройтвичей. Она испугалась бы их лишь в том случае, если бы они перестали быть пиратами и убийцами, потому как влюбились бы в нее. В следующее мгновение шаги свернули на ее отрезок дорожки и остановились. «Решила отдышаться, подумала Скреп, не поворачиваясь. Но поскольку он, а по звуку шагов Скрэп определила, что это мужчина, не двигался, она обернулась. И с глубочайшим изумлением увидела человека, с которым часто встречалась в Лондоне. На автора занимательных исторических романов мистера Фердинанда Арунделла. Она уставилась на него. В том, что ее преследовали, для нее ничего удивительного не было. Удивительно было, каким образом он ее нашел. Мать клятвенно обещала никому не рассказывать о ее местонахождении. «Вы?» — спросила она, чувствуя себя преданной. «Здесь!» Он подошел к ней и снял шляпу. Лоб был покрыт капельками пота от непривычки взбираться в гору. Он выглядел пристыженным и смотрел на нее умоляющими глазами, словно преданный, но провинившийся пес. «Простите меня», — сказал он, — «Леди Дройтвич рассказала мне, где вы, а поскольку я проезжал мимо по дороге в Рим, то решил выйти в Медзага и посмотреть, как вы тут устроились». «Но разве мама не сказала вам, что я здесь отдыхаю от всего и всех?» «Да», — сказала. «Вот почему я не решился нарушить ваш покой раньше». Я подумал, что, наверное, вы весь день спите, а к вечеру встаете, чтобы поесть. Но, я знаю, мне нечего сказать в свое оправдание, но я не мог удержаться. Вот результат того, что мама вечно приглашает на ланч писателей, а я кажусь гораздо более приветливой, чем на самом деле, — подумала скреп. Она была приветлива с Фердинандом Арнделлом. Он ей нравился, точнее, не был неприятен. Он казался общительным простым человеком, и у него были глаза доброй собаки. И хотя было очевидно, что он ее обожает, в Лондоне он даже и не пытался ее присвоить. Он был приятным, безобидным, с ним было интересно разговаривать, и он превращал ланчи в нечто сносное. А теперь выясняется, что и он из захватчиков. Это же надо. Выследить ее здесь. Посметь выследить. Никто другой на это не решился. Вероятно, мать дала ему ее адрес, считая, что он совершенно безобиден и что он может оказаться полезным и отвезти ее домой. Что ж, как бы там ни было, он не сможет доставить ей таких неприятностей, какие может доставить активный молодой человек вроде мистера Брикса. Влюбленный мистер Брикс непременно потеряет голову на публике, будет преследовать ее и совершать всяческие безрассудства. Она так и видела, как мистер Брикс, вооруженный веревочной лестницей, распевает у нее под окном ночные серенады. Крайне неудобно и утомительно. Мистер Арундел же вряд ли пойдет на крайности. Он прожил слишком длинную и слишком хорошую жизнь. И он наверняка не умеет петь, да и не захочет. Ему, наверное, как минимум лет 40. Сколько хороших, сытных ужинов может съесть человек сорока годам? А если учесть, что все это время мистер Арундел предавался не физическим упражнениям, а сиде писал книги, то совершенно естественно он обрел ту фигуру, которую обрел фигуру человека, склонного к разговорам, а не к приключениям. Скрэп, впавшая в меланхолию при виде Брикса, при виде Арунделла настроилась на философский лад. Итак, вот он, с этим ничего не сделаешь. Прогнать его до ужина не удастся, следовательно, придется его терпеть. Раз так, она извлечет из этого максимальную пользу и сделает это с неизбежным изяществом. Он послужит временной защитой от мистера Брикса. По крайней мере, Фердинанд Арундел знал всех ее знакомых. Он поведает ей все новости о матери и друзьях, и такой разговор за столом воздвигнет барьер посягательством второго. В конце концов, все это только на один ужин, и не съест же он ее. Поэтому она настроилась на дружелюбие. Проигнорировав его последнюю фразу, она сообщила «Ем я восемь, и вы должны подняться и тоже поесть. Присядьте, отдохните, расскажите, как там у всех дела». «Но могу ли я отужинать с вами?» «В этой дорожной одежде?» — осведомился он, отирая платком лоб и присаживаясь подле неё. «Она слишком хороша», — подумал он. «Любоваться ею целый час, слышать ее голос — это награда за путешествие и вознаграждение за все его страхи». «Вы, конечно, оставили пролетку в деревне и уедете из Медзага ночным поездом». «Или остановлюсь на ночь в гостинице в Медзага и поеду завтра». «Но расскажите же о себе», — сказал он, любуясь восхитительным профилем. Лондон чудовищно пуст и скушен. Леди Дроитвич сказала, что вы здесь с людьми, которых она совершенно не знает. Надеюсь, они к вам добры? Вы выглядите... Что ж, вы выглядите как человек, которому целебный отдых пошел на пользу». «Они очень добры», — ответила Скрэп. «А нашла я их по объявлению». «По объявлению?» Я обнаружила, что это отличный способ заводить друзей. Мне с ними так хорошо, как будто я их годами знала». «Правда? И кто они?» «Сами попробуйте догадаться. Вы их всех увидите за ужином. Но расскажите мне о маме. Когда вы с ней в последний раз виделись? Мы договорились не писать друг другу, только в случае крайней необходимости. Мне хотелось на месяц отключиться от всего». «Ну вот. А я заявился и помешал вам». Не могу передать, как мне стыдно. И за то, что я это сделала, и за то, что не мог поступить иначе». «Ох, перестаньте», — сказала Скрэп. «Ведь он не мог выбрать лучшего дня, поскольку там, наверху, ее поджидал очарованный Брикс. Я действительно рада вас видеть. Итак, расскажите о маме».